43 беспредельность неисчерпаема, и идущий по пути к ней может беспредельно обогащаться пространственными сокровищами но в пределах вместимости сознания желающий получить больше должен его расширять и расширять беспрестанно если хочет усилить поток получения расширяется но изнутри и снаружи изнутри углублением мышления, снаружи приобретением знаний, способствующих именно этой задаче. Не все знания расширяют сознание. Узкая специальность ограничивает его, заключая в тесной рамки специальности. Наука настолько выросла, а специальности умножились, что специализироваться без ущерба для сознания допустимо лишь при условии синтетического понимания науки в целом. и того малого места в общей схеме вещей, которая отводится данной специальности. В противном случае специальность как малая вещица перед глазами может заслонить весь горизонт.